Глава 11. Гард сидел на перелазе у края монастырского леса и насвистывал песенку «Расскажи это солдату, расскажи это матросу, расскажи об этом парню из морской пехоты». Он сидел спиной к лесу, через который добрался сюда по извилистой дорожке, именуемой местными жителями тропинкой влюбленных, и лицом к полю, где темнели развалины монастыря. Там еще стояла пара арок, под которыми некогда бродили монахи. Но от часовни, трапезной, спален и кухни оставались только груды камней, значительную часть которых растащили на надгробье ступеньки крылец и верхушки колодцев. За полем и окружавшей его высокой живой изгородью тянулась аллея, ведущая в прайер Среди деревьев виднелась крыша дома. В ближайшем к нему участке изгороди находился еще один перелаз. Гард свистел, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Ему хотелось повидать Дженнис и услышать то, что она скажет, прежде чем размышлять об осколке стекла на лестнице в пасторском доме, другом осколке на подошве ботинка Эвана Мэдека и странном поведении ключа тети Софи. Но куда легче заставить себя не думать вовсе, чем перестать думать. За глупыми словами песенки, которые он освистывал, маячили тени смутных подсознательных размышлений. Гард испытал облегчение, когда у дальнего перелаза появилась Дженнис. Он спрыгнул на землю и зашагал ей навстречу. Щеки девушки разрумянились от быстрой ходьбы. На ней было тоже белое платье, что и на дознании, но она сняла шляпу с черной лентой. Солнце золотило пряди ее коротких каштановых волос. Гард снова подумал о том, как мало изменилась Дженнис. Блестящие глаза, не имеющие определенного цвета, они могли выглядеть то серыми, то карими, то зелеными. Смуглая, остренькая личика и короткая белая платьица могли принадлежать десятилетний Дженнис с таким же успехом, как и в возрасте 22 лет. — А ты не слишком выросла, — с улыбкой заметил Гард. Девушка покраснела и еще сильнее и выпятила подбородок. От чего ради мне расти? Когда ты видел меня в прошлый раз, мне было девятнадцать. После девятнадцати лет люди уже не растут, а я вот вырос на целых два дюйма», возразил Гарт, подразнивая ее взглядом. «А по-моему, это излишество. Тебе и так было целых шесть футов. Да и кому хочется быть ростом в несколько ярдов?» Гарт рассмеялся. Было нелегко отличить ее от маленькой девочки, которой безумно хотелось вырасти и которая точно так же краснела, когда он ее дразнил. Но внезапно прошлое отступило. Старый безопасный мир со своими правилами и образом жизни исчез навсегда. Насилие, сотрясающее землю, достигло Борна. Ибо застрелился или был убит Михаил Харш, он умер потому что австрийский маляр размечтался об империи, о которой и не помышлял Цезарь. «Я хочу поговорить с тобой, Дженнис, — сказал Гарт. — Куда бы мы могли пойти? На холмы? — Ну да, если хочешь. Или останемся здесь, если тебе жарко. Он заметил, что краска сбежала с лица девушки, и она выглядит усталой. — Тут есть где посидеть. — Ну да, пожалуй, — Они нашли место, где груда камней скрывала их от аллей. Гард вновь ощутил, каким далеким стало прошлое. Маленькая Дженнис могла целыми днями бегать, как кролик, не думая об усталости. «Ты скверно выглядишь», — сказал он, нахмурившись. «Это что, из-за истории с Харшем?» «Да». «Но не только потому, что он умер». Девушка склонилась вперед. «Гард, он не застрелился, я это знаю». «Если ты что-то знаешь, ты должна была сказать об этом на дознании». И он строго посмотрел на Дженнис. «Ну, я...» «Ты просто думаешь, что он не застрелился, но в действительности ничего не знаешь». Перед ней был прежний гард, говоривший с превосходством человека, который на пять лет старше своего собеседника. Дженнис прореагировала сразу же. «Не будь таким глупым. Знать можно не только факты, но и человека, причем... Достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в его неспособности сделать такое. «Ты имеешь в виду, что покончить с было не в духе Харша?» Ее «да» прозвучало достаточно убежденно. «Но неужели ты не понимаешь, Дженнис, что когда человек выведен из равновесия, он делает то, что ему абсолютно не свойственно? Обычно люди не стоят на голове и не ходят на четвереньках. Но с психически неуравновешенными такое случается». Сдерживающие центры перестают действовать, и он совершает поступки, о которых и не помышлял бы, будучи самим собой. Дженнис смотрела на него своими блестящими глазами. «Он не делал этого, Гард! Ты просто упорствуешь! У тебя нет никаких оснований это утверждать!» «Есть! Ты меня еще не выслушал? Ладно, говори!» Дженнис опустила подбородок на ладонь. Мистер Харш появился здесь пять лет назад. Его жена и дочь погибли еще раньше. У него было достаточно времени покончить с собой, если бы он намеревался это сделать. Нацисты лишили его всего, но даже они не смогли повредить его ум. Почему же он должен был повредиться сейчас? Какой бы ужасной ни была трагедия, она теряет остроту через пять лет, это точно. В тот последний вечер мистер Харш говорил мне, что вначале продолжал жить, потому что хотел отомстить. И думал, что вот это вещество, над которым он работает, поможет ему в этом мщении. Да, Харшет. Ее лицо изменилось. Так ты знаешь об этом? Да, поэтому я и здесь. Только никому не говори, Джен. Щеки девушки порозовели. Она кивнула и продолжала. Но он сказал, что теперь все это прошло, что жажда мести не является цивилизованной. Мистер Харш хотел только остановить творящиеся ужасы и сделать людей свободными. Он говорил о работе с мистером Мадыком и спрашивал, буду ли я ему помогать. Как видишь, все это не похоже на психически неуравновешенного. Мистер Харш не был таким. Я год прожила с ним в одном доме и знаю это. Он был мягким, предупредительным. И очень терпимым. Он всегда думал о других. «Мистер Харш не назначил бы встречу с...» Она внезапно остановилась. «Сэром Джорджем Рэндаллом?» Подсказал Гарт. «Ты это знаешь?» Я выполняю его поручение. «Но об этом тоже не нужно распространяться. Продолжай». Я хотела сказать, что он никогда не назначил бы эту встречу, если бы не собирался ее проводить. Гард откинулся и посмотрел на нее. Несомненно, Дженни страстно верила в то, что говорила. Ее глаза, губы, цвет лица являли собой картину абсолютной убежденности. На Гарда это произвело достаточное впечатление, да. Чтобы придать больше веса таким вещам, как два осколка стекла и ключ. «Хорошо», — заговорил он. «Ты высказалась, теперь моя очередь». «Я хочу, чтобы ты ответила на несколько вопросов. Согласна?» «Да, если смогу». «Ты думаешь, что Харша убили?» Дженнис стиснула руки знакомым жестом и побледнела. «Я этого не говорила!» Но Гард нетерпеливо дернул плечом. «Если он не покончил с собой, значит, его убили, верно? Что же еще ты говорила, если не это?» Дженнис посмотрела на свои руки. «Да!» — еле слышно произнесла она. «Это звучит так ужасно!» Так мог бы говорить испуганный ребенок во время грозы или бомбардировки. — Убийство всегда ужасно, — мрачно отозвался Гарт. — А если это убийство, то убийца все еще на свободе. Давай вернемся к моим вопросам. Я хочу знать многое, о чем не спросил Коронер. Ты кого-нибудь подозреваешь? Последовала длительная пауза. — Нет, — ответила наконец Дженнис. Он резко взглянул на нее. — «Расскажи мне о других обитателях дома. Ну, например, о Медике. Спектакль, который он устроил на дознании, был искренним или притворным? Он что, всегда так себя ведет?» «Да, он не притворялся. Ты бы его знал, если бы работал на него, как я». «Ну и как он с тобой обращается?» «Ругает последними словами. Называет замухрышкой». Гард разразился смехом. «Бедное дитя! Можешь подать на него в суд за клевету». «Я бы не осталась с ним, если бы не мистер Харш!» Гард вновь стал серьезным. «А как они ладили друг с другом?» О, с мистером Харшем было невозможно не ладить. Он всегда говорил, что мистер Медок не имеет в виду ничего дурного». «Значит, между ними не было ссоры?» «Конечно, нет!» «Джен, что произошло во вторник вечером, после ухода Харша? Ты сидела в комнате вместе с Медоками? Вместе с мисс Медок, уточнила она. А Медок? Он никогда с нами не сидит. Тогда где же он проводит вечера? В лаборатории. Она служит ему и кабинетом. Там у него письменный стол и книги. Ты видел его во вторник вечером, когда Харш уже ушел? Нет. Пока он не пошел спать. А когда это было? М -м, около четверти одиннадцатого. Значит, ты не можешь утверждать. «Выходил Мэддок из дома или нет?» Дженнис опустила глаза. Гард положил руку ей на плечо. «Ты должна сказать мне, Джен, Мэддок выходил из дома?» «Он часто выходит», — еле слышно прошептала девушка. Рука на ее плече была сильной, теплой и требовательной. Дженнис не знала, дрожит ли она сама по себе или потому, что Гард ее трясет. «Мэддок выходил вечером во вторник?» Да. Рука опустила ее плечо, но она продолжала дрожать. «Откуда ты знаешь?» Я слышала, как хлопнула входная дверь. «А это не мог быть кто-нибудь другой? А кто еще живет в доме?» «Только экономка. Мисс Уильямс. Но она скорее умерла бы, чем вышла в темноте. Она городская женщина из Кардифа. Кардиф порт на юго-востоке Уэльса. И остается здесь только потому, что обожает мистера Мэдека. И когда же он вышел? Перед тем, как мы включили девятичасовую передачу новостей. А когда он вернулся, ее голос вновь перешел в шепот. Около десяти минут одиннадцатого.